Глава 11 Пьер не спал всю ночь. Вот удивительное приключение. Расставшись с рэн, он тотчас принялся вспоминать ее лицо, фигуру, походку, и ему не удавалось вспомнить точно. Образ ускользал, так же, как она сама ускользнула с вечера, когда он привез ее обратно в ресторан, чтобы взять ее пальто. Зачем он согласился вторично раздеться в гардеробной и пройти в зал? Надо было настоять на своем. А дальше что? Вот нелепое мужское самолюбие. Если женщина неожиданно заговорит с тобой, съездит с тобой на прогулку, ты уже в бешенстве, что она в тот же вечер не легла с тобой в постель. А ведь всегда так. Все мужчины так устроены. Каждый в подобном случае корит себя, что действовал как дурак, И считает женщину шлюхой. Она ничего не обещала и не нарушила никакого своего обязательства перед ним. Но, в конце концов, зачем она ему морочила голову? Чего ради женщине заводить интимные разговоры с мужчиной? Кроме этого самого, какие возможны отношения между мужчиной и женщиной? Что у них общего? Ничего, ничего, ничего. Он думал о незнакомке без малейшей нежности, с враждебным чувством самца, упустившего добычу, которая прячется и дразнит его. Он злился на нее даже за то, что она оставила ему в воспоминаниях такой смутно расплывчатый образ. Еще одна хитрость. На кой черт она рассказывала ему все эти истории? Для чего спрашивается ему нужна биография ее мамаши и все прочее? Однако он ловил себя на том, что он пробует собрать воедино обрывки ее признаний, как старается сложить клочки разорванного письма. Был в ее жизни какой-то мужчина, и куда-то она путешествовала, а потом у нее появился муж. Она забывала указывать время и место действия. Вдруг принималась подробнейшим образом описывать какую-нибудь минуту своей жизни, так, словно все остальное Пьеру было прекрасно известно, Но незнакомые ему персонажи, неожиданно извлеченные на свет, казались удивительно схожими. Отличить их друг от друга было очень трудно, и Пьер Меркадье никак не мог разрешить свои недоумения, не дававшие ему уснуть. А в конце концов, зачем ему все знать? Ведь самое главное в женщине — ее глаза, ее тело, ее движение, тембр голоса, ее волосы. Совершенно безразлично, откуда она явилась, в чьих объятиях побывала. В Рен было что-то волнующее и влекущее. Может быть, так действовала ее болтовня. Все казалось, что вот-вот распахнется дверь, и за ней откроется головокружительная бездна. Узнаешь, наконец, сокровенную тайну этой женщины, тайну, с которой нераздельны ее порывы, ее ласки, ее слезы, ее желания. Не тут-то было. Любопытное дело. Несмотря на все это, Пьер не испытывал настоящего разочарования. Сделать сон любовником Рен, она тотчас же потеряла бы ту прелесть, которая не давала ему покоя даже в разлуке с ней. Что его к ней тянет? Жажда любовных утех или потребность найти то, чего ему действительно не хватает? Связующую нить... В череде дней душевную близость к кому-то, которая придает жизни смысл. Быть может, она принесла ему теперь эту радость, когда он больше уж и не искал ее. И он предался мечтам о дружбе, немного волнующей дружбе. Причем заметил, что едва он подумает о Рен, ему все приходят на ум слова «волнующее», «волнение», хотя она, казалось, так стремилась к тому, чтобы... Вокруг нее не было волнений. Никогда в жизни он не думал прежде, что мужчину и женщину может связывать дружба. Что ж он, стареет, что ли? Он отстранил эту мысль. Нет, просто перед ним открылась неведомая ему раньше область человеческих отношений. Он подумал, что Рен очень умна. Вот если бы раньше встретилась на его пути умная женщина, если бы он не связал себя с дурой. И вдруг защемило сердце, вспомнилось бланш, но ненадолго. Снова пришли мысли об этой незнакомке Арен, на сей раз очень ясные и грубые мысли. Корсеты так ловко обманывают, может быть, у нее уже опавшая грудь. Он позвонил, велел подать завтрак. На кого он похож? Тогда человеку за сорок бессонные ночи ему отнюдь не на пользу. Приготовьте мне ванну. Погода была великолепная. Среди дневных посетителей казино он появился довольно поздно, около шести часов. После еды его стало клонить ко сну, и в конце концов он уснул на постели одетый. Но после такого сна чувствуешь себя отвратительно, словно измазался в чем-то липком, все движения развенчены, теряешь всякую уверенность в себе. Эх, зря пропал чудесный солнечный день. Приступив без особого увлечения к игре в рулетку, он услышал возле себя голос. На черное, четное и пас. И около лопаточки крупье упало три луйдора, Кто-то глазом не моргнул. «Делайте ставки. Все поставили. Больше не принимается». Шарик побежал, побежал по кругу и вдруг застопорил, как пойманная мышь. «Семерка. Красная, нечетная и меньше». Пьер сказал вслух. «Проиграли». И обернулся. Рен была в желтом платье, с черной отделкой, с высоким воротом и с множеством мелких пуговичек. На голове забавная шляпка, с полями, но величиной с блюдечкой. Пьер поцеловал ей руку. «Хорошо ли вы спали?» — спросила она. «Совсем не спал. А вы?» «Я?» — сном невинного младенца. Красивое лицо ее было таким чистым, таким прелестным, что ничего и нового нельзя было о ней подумать. Она блистала свежестью, как хорошо отдохнувшего с ней ребенок. Чувственное волнение Пьера исчезло как он мог позабыть, что у нее такое ясное, светлое лицо. Конечно, она ему нравилась. Они перешли в зал Баккара и стали играть на половинных началах. Банк метали по очереди, они выиграли. Плохая примета, по мнению суеверных людей. Решили пообедать вместе. У было назначено какое-то свидание, она отменила его, отправив к посыльным записку. Рен заявила, что за обед они заплатят пополам из выигранных денег. Пьер зашел за ней в отель. Она надела то самое платье, в котором была накануне. Он повез ее в Босолейль, в маленький тихий ресторанчик, где им не грозила встреча с Тревельеном и его компанией. Пьеру хотелось показать Рен, что он понимает толк в кушаньях и винах. Их обоих это забавляло. Забавляло и то, что лакей, видимо, принимая их за влюбленную парочку, предложил им столик, стоявший в уединенном уголке сада. Пьер сжал руку Рен, она не отняла руки и только сказала, «Как странно, мне кажется, что я всегда была с вами знакома». Сказала она это так просто, бесхитростно, что нельзя было усмотреть в этих словах никакого заигрывания». Они условились, что будут вести себя друг с другом так, как будто они старые друзья, которые, возможно, были чуточку влюблены друг в друга, но давно, очень давно, а потом жизнь разлучила их, и они больше не виделись. Кругом никого не было, Пьер наклонился к Рен. «А почему бы нам не воскресить прошлое? Чтобы все было как прежде». Ее руки взметнули со стола к плечам, И она немного откинулась назад. «Будьте умником», — сказала она, — «зачем портить сладкие воспоминания?» И она принялась бы что с ним было за время их мнимой разлуки, заставляя Пьера под этим предлогом рассказывать о своем прошлом. Он с некоторым удивлением отметил, что охотно поддается этой игре и соблазну довериться ей так же, как она вчера доверилась ему. Не успела напомниться, как уже пустился в пространный рассказ о своей жизни. Рен слушала его, покуривая тоненькие пахитоски, которые доставала из золотого портсигара. Он остановился. А знаете, ведь я никогда раньше этого не делал. Чего не делали? Не рассказывала себе, никому не рассказывала о своей жизни. Никогда, даже вчера еще, если бы мне сказали. Я бы не поверил. Я просто презираю такое бесстыдство со стороны мужчины. Погодите, может быть, я все же поддавался этой слабости? Да-да, один раз в жизни я пустился откровенничать, но я тогда, кажется, был пьян. С кем же это вы откровенничали? С хорошенькой женщиной? Нет, что вы, с Мейером. А кто он такой? Пьеру вспомнилось, как он беседовал с Мейером кафе за рюмкой абсента. Но это не назовешь откровенными излияниями. Нет, он еще никогда никому не рассказывал о своей жизни. Как же случилось, что из всех людей на свете эта незнакомая женщина? Насколько я могу понять, — сказала она, — вы оказали мне большую честь. И так вы обманывали жену насчет биржевых курсов. Показалось ли ему или действительно в ее словах Прозвучала насмешка, которую он совсем не ожидал. Он обиделся. Он еще не привык к правам, которые присваивает себе дружбы, особенно женской дружбы. Ренни без труда его успокоила и уговорила продолжать рассказ. «Странно, — право заметила она, — не могу вас представить в роли учителя среди шалунов-школьников. А ведь вы занимались этим столько лет. Какое надо иметь терпение!» «Расскажите подробнее о вашем Джонни Ло, мне это интересно». И он заговорил о своей монографии, которую еще никому не показывал, за исключением предисловия, которое однажды он читал Мейеру, как раз Мейеру. Рассказывал он с большим жаром, на что совсем не считал себя способным. По его словам, в этой работе о Джонни Ло переплеталось несколько тем, касающихся человеческой участи — и была попытка разрешить сложные проблемы о свободе воли и предрешенной судьбе, о между гением с одной стороны и обществом с другой, и говорилось об этом не прямо в лоб, а косвенно. Все это раскрывалось на частном примере загадочной жизни финансиста, в котором, однако, каждый, читая монографию, мог бы увидеть, узнать, самого себя, только в ином обличии. В восемнадцатом столетии зародилось то, что расцвело пышным цветом в Панаме, в мошенничествах нашего времени. И вы бросили свою рукопись? Да, какая жалость. Казалось, она говорит совершенно искренне. Вот видите, добавила она, Хью был прав, вы писатель, романист и будь рукопись при вас, вы бы мне прочли ее. Я, вероятно, внушил вам неправильное представление о моей работе. Это всего лишь исторический очерк. Я, правда, позволил себе некоторые вольности. Нет, нет, это роман. Разумеется, не в духе, бурже. Когда вы начали свой труд, то писали сперва с педагогической целью, потому что вы ведь были учителем или считали себя учителем. Но мало-помалу... Постепенно ваша книга видоизменилась, наряду с переменами в вашей жизни, правда? Вы все больше отходили от первоначально намеченной линии, в книгу проникала ваша собственная жизнь. Эта книга сделалась отчасти вашим духовником, помогла вам признать самого себя. Это уже был психологический этюд. Если бы вы захватили ее с собой, она заполняла бы вашу новую жизнь — И эта жизнь получила бы в ней свое отражение, иное, чем прежде. И книга стала бы настоящим романом. «Джон Ло на ривьере». Интересно, как Джон Ло отнесся бы к рулетке? А в его время существовала рулетка? Может быть, по приезде в Монте-Карло Джон Ло запутался бы в любовном приключении с какой-нибудь молодой женщиной, которая и слышать не хочет о любви? Ран. Ну, дайте же мне помечтать, Пьер. Вы мне читали бы главу за главой, и мало-помалу мы стали бы позволять шотландцу то, в чем отказываем друг другу. Для того, чтобы понравиться мне, вы описывали бы в книге все то, что происходило бы только в вашем воображении. Раз вы бросили рукопись, поговорим лучше о вашей бланш. Вы мало мнения рассказывали. Сначала он немного стеснялся, Потом разошелся, заговорил и долго рассказывал об бланш.